Тема 7. Россия на рубеже 16-17 веков. Смутное время. Первая. Россия накануне смуты. Крепостное право. Ливанская война и опричнина привели к хозяйственному разорению страны, в этих условиях государство и феодалы усиливали эксплуатацию горожан и крестьян, что приводило к бегству из центральных уездов страны на окраины – Дон, район, Путивля, Крым. Бегство крестьян лишало феодалов рабочих рук, а государство – налогоплательщиков. Государство делало все возможное, чтобы сохранить рабочие руки за феодалами. С 1581 года на территории страны начинают вводиться заповедные годы, когда крестьянам временно запрещалось переходить от феодала к феодалу в Юрьев день. Эта мера распространялась не только на владельческих крестьян, но и на государственных, черносошных, дворцовых, а также на посадское население. В 1592 году завершается составление писцовых книг, куда вносились имена крестьян и горожан, владельцев дворов, власть проведя перепись, могла организовать розыск и возвращение беглых. Многие исследователи утверждают, что после этого был издан указ, запрещавший переход крестьян на все территории России. Однако текст указа не обнаружен. И все-таки можно утверждать, что в конце XVI века в России фактически сложилась государственная система крепостного права, не более полной формы зависимости при феодализме, так как в 1597 году был издан указ о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян. По этому указу розыску подлежали крестьяне, бежавшие 1592 по 97 год. Эти крестьян возвращали прежним владельцам в соответствии с записями в песцовых книгах. В 1607 году был учрежден 15-летний сыск беглых. Правление Бориса Годунова. Создание государственной системы крепостного права привело к резкому обострению социальных противоречий в городе и деревне. Масса разоренных людей были готовы откликнуться на призыв к борьбе за утерянную свободу. Особенно много беглого люда скапливалось на южной границе государства. Народная молва связывала закрепощение с именем Бориса Годунова, по наущению которого якобы это было сделано царем Федором Ивановичем. Федор, выросший в обстановке опричных ужасов, был человеком неспособным к управлению государством. На передний план при нем выдвинулся царский Шурин Борис Годунов, человек умный и хладнокровный, блестящий политик. Борис Годунов при Федоре и позднее, когда он был избран царем 1598-1605 годы, продолжал политику утверждения самодержавия и укрепления государства, основанную на укреплении положения дворянства и ослаблении феодальной знати. В 1598 году было введено патриаршество. Первым патриархом стал Иов, человек близкий к Годунову. Борис Годунов несколько упрочил международное положение страны. После войны со Швецией в 1590 году были возвращены земли в Устье Невы, утерянные Россией после Ливонской войны. В 1592 году был отражен набег крымского хана Казы Герея. В 1600 году, будучи уже царем, Борис Годунов заключил перемирие с Польшей на 20 лет, однако его положение внутри страны оставалось непрочным, знать всячески сопротивлялось утверждению самодержавия, стремясь к большей власти. В 1591 году в Угличе погиб царевич Дмитрий. Комиссия князя Шуйского официально объявила, что Дмитрий погиб во время эпилепсического припадка, который случился с ним при игре в тычку. В народе, однако, поползли слухи, что Дмитрий был убит людьми Годунова. Некоторые утверждали, что царевичу удалось спастись и убит был Не он. Боярство в условиях прекращения законной династии после смерти царя Федора стремилось сохранить и даже расширить свою роль в управлении государством, пыталось использовать недовольство народных масс, направив его против безродного царя Годунова. В свою очередь Годунов пытался предпринять меры для ослабления недовольства. В 1598 году он сложил недоимки по налогам и податям, дал некоторые привилегии служилым и посадским людям в выполнении государственных повинностей. Но все это уже не смогло снять остроту противоречий, и без того тяжелое положение населения усугубилось голодом 1601-1603 годов. В обстановке хаоса голодных лет Годунов пытался не допустить народного выступления. Он устанавливал предельную цену на хлеб. В ноябре 1601 года разрешил переход крестьян, начал раздачу хлеба из государственных амбаров, усилил репрессии по разбойным делам и разрешил уходить холопам от своих хозяев, если те не могли их прокормить. Однако эти меры успеха не имели. В 1603-1604 годах вспыхнуло восстание холопов под руководством хлопком, охватившей все Подмосковье. Восстание было подавлено. В условиях всеобщего недовольства тяжелым положением России решили воспользоваться польские магнаты, шляхта и католическая церковь, стремившиеся к расширению своих владений. Магнаты шляхта жаждали захватить смоленские северские земли, которые столетием ранее входили в состав Великого княжества Литовского. Католическая церковь, введением в россии католичество хотело пополнить источники доходов уменьшившиеся после реформации которая ввела ряд европейских стран из лона католической церкви прямого повода для открытой интервенции у речи посполитой не было в этих условиях в польских землях объявился человек выдававший себя за чудесно спасшегося царевича дмитрия Лжедмитрий Дмитрий I много обещал полякам и папскому Нунцию в Варшаве. Помощь Польше в войне со Швецией, Северскую землю, Псков, Новгород, половину смоленских земель, большие суммы денег, родителям его невесты. Он заверил, что став царем, распространит католицизм в России. Второе. Россия в годы смуты. Лже Дмитрий I В конце лета 1604 года уже Дмитрий вышел с польскими наемниками из Львова и двинулся к Москве через северские земли, охваченные волнениями, где он встретил поддержку крестьян, казаков, служилых людей, недовольных правительством Годуновым. Город за городом присоединялся к Лжедмитрию. Когда в начале 1605 года Лжедмитрий потерпел поражение под Добрыничами, местные крестьяне укрыли самозванца. Вскоре под его знаменем вновь собрались достаточные силы, и он двинулся к Москве, где его с нетерпением ждали. Казни и пытки, заподозренных в связях с самозванцем, еще более накаляли обстановку. После смерти Годунова в июне 1605 года самозванец вступил в Москву. Обосновавшись на русском престоле, он не торопился выполнять данные им обещания. Да он и не мог бы этого сделать, так как очень разнородные по своим интересам силы его поддерживали. Дмитрий проводил политику в интересах дворянства и верхушки посады. Например, город Путивль, поддержавший самозванца, освобождался на 10 лет от уплаты налогов. Восстанавливался пятилетний срок с иском беглых крестьян. Правление Шуйского ⁇ Крестьянская война ⁇ началось 17 века. Политика уже Дмитрия вызывала всеобщее недовольство, которое было использовано боярством. В результате восстания, вспыхнувшего в Москве в мае 1606 года, царем был избран Василий Шуйский. Он дал... Крестоцеловальную грамоту, в которой обещал сохранить привилегии бояр, что еще больше обострило как борьбу внутри класса феодалов, так и всеобщее недовольство, вылившееся в мощное народное восстание. Его возглавил Иван Болотников. Неудивительно, что движение началось на северской Украине. Это были окраинные территории государства, где скопилась огромная масса беглых людей из центра и северо-запада страны.